«Ой, батюшки, что же вы делаете?» — кричали суду из зала. Отчаянно залилась жена универа. В полутьме зала в толпе произошло движение. Власов крикнул передним скамьям. «Но что же вы-то, сволочи, не хлопаете, коммунисты?» Политрук взвода охраны подбежал и стал тыкать ему в лицо револьвер, Власов потянулся вырвать револьвер, подбежал милиционер и отбросил своего политрука, допустившего ошибку. Начальник конвоя скомандовал к оружию, и 30 карабинов милицейской охраны и пистолеты местных НКВДшников были направлены на подсудимых и на толпу. Так оказалось, что она кинется отбивать осужденных. Зал был освещен всего лишь несколькими керосиновыми лампами, и полутьма увеличивала общую путаницу и страх. Толпа, окончательно убежденная, если не судебным процессом, то направленными на нее теперь карабинами, в панике и давясь полезла не только в двери, но и в окна. Затрещало дерево, зазвенели стекла. Едва не затоптанная, без сознания, осталась лежать под стульями до утра жена универа. Аплодисментов так и не было. Пусть маленькое примечание будет посвящено восьмилетней девочке Зое Власовой. Она любила отца взахлеб. Больше она не смогла учиться в школе, её дразнили «твой папа вредитель». Она вступала в драку «мой папа хороший». Она прожила после суда всего один год, до того не болела.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 А приговоренных не только нельзя было тотчас же расстрелять, но теперь еще пуще надо было охранять, потому что им-то терять уже больше было нечего. А надлежало для расстрела припроводить их в областной центр. С первой задачей этапировать их по ночной улице в НКВД справились так. Каждого приговоренного сопровождало пятеро. Один нес фонарь, один шел впереди с поднятым пистолетом, двое держали смертника под руки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 так и Елизавету можно вполне очернить. Заменяла она казнь кнутовым боем, вырыванием ноздрей, клеймением вор и вечной ссылкой в Сибирь. Но молвим и в защиту императрицы. А как же было ей круче повернуть, вопреки общественным представлениям? А может, и сегодняшний смертник, чтоб только солнце для него не погасло, весь этот комплекс избрал бы для себя по доброй воле, Да мы по гуманности ему не предлагаем. А может, в ходе этой книги еще склониться к тому читатель, что двадцать, да даже и десять лет наших лагерей потяжели елизаветинской казни? По нашей теперешней терминологии, Елизавета имела тут взгляд общечеловеческий, а Екатерина II классовый и стала быть более верной. Совсем уж никого не казнить ей казалось жутко, Не обороненно. И для защиты себя, трона и строя, то есть в случаях политических, Мирович, московский чумной бунт, Пугачев, она признала казнь вполне уместной. А для уголовников от чего ж бы и не считать отмененной. При Павле отмена смертной казни была подтверждена. А войн было много, но полки без трибуналов. И во все долгое царствование Александра Первого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 но была отменена для всех преступлений, судимых обычными судами. И сколько же человек было за это время в России казнено? Мы уже приводили, глава 8, подсчеты либеральных деятелей 1905-1907 годов. За 80 лет 894 казни, то есть в среднем по 11 человек в год. Добавим более строгие цифры знатока русского уголовного права Таганцева. Таганцев, смертная казнь, Санкт-Петербург, 1913 год. Уже мы таганцевское дело видели. Глава 8. До 1905 года смертная казнь в России была мерой исключительной. За 30 лет, с 1876 до 1905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 Казнено 13 человек. За годы Первой революции и подавления ее число казней взметнулось, поражая воображение русских людей, вызывая слезы Толстого, негодование Короленко и многих и многих. С 1905 по 1908 год было казнено около 2200 человек, 45 человек в месяц. Но казнили в основном за террор, убийство, разбой,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 Да коммунистические головы не догадывались, что один палачий в затылок может многих перестрелять. Временное правительство при своем вступлении отменило смертную казнь вовсе. В июле 1917 года оно возвратило ее для действующей армии и фронтовых областей за воинские преступления, убийства, изнасилования, разбой и грабеж, чем те районы весьма тогда изобиловали.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 нисколько не продвинуться в сторону нового общества. Однако, составляя коалиционное правительство с левыми эсерами, уступили их ложным понятиям, и с 28 октября 1917 года казнь была все-таки отменена. Ничего хорошего от этой добренькой позиции выйти, конечно, не могло. Да и как отменяли? В начале 1918 года велел Троцкий судить Алексея Счастного — произведенного адмирала, за то, что он отказался потопить Балтфлот. Председатель Верхтриба Карклин, ломаным русским языком, приговорил быстро расстрелять в 24 часа. В зале заволновались. Отменена. Обвинитель Крыленко разъяснил. — Что вы волнуетесь? — Отменена смертная казнь. А счастного мы не казним, расстреливаем. И расстреляли. Если судить по официальным документам, смертная казнь была восстановлена во всех правах с июня 1918 Нет, не восстановлена, а установлена как новая эра казней. Если считать, что Лацис не преуменьшает, а лишь только не имеет полных сведений, и что рифтрибуналы выполнили, по крайней мере, такую же судейскую работу, как ЧК Бессудную, мы найдем, что... По двадцати центральным губерниям России за шестнадцать месяцев, июнь 1918-октябрь 1919 было расстреляно более шестнадцати тысяч человек, то есть более тысячи в месяц. Уж пошло на сравнение, так еще одно. За восемьдесят вершинных лет Инквизиции, 1420-1498 годы, Во всей Испании было осуждено на сожжение 10 тысяч человек, то есть около 10 человек в месяц. Кстати, тут были расстреляны и председатель первого русского, петербургского 1905 года, совдепа Хрусталёв Насар и тот художник, кто создал для всей гражданской войны эскиз блинного красноармейского костюма. А еще же трибуналы с их тоже тысячными месячными цифрами, и Желдор-трибуналы, смотри главу восьмую страницу 295-ю. Впрочем, даже, может быть, не этими произнесенными или не произнесенными, как приговор, одиночными расстрелами, потом сложившимися в тысячи, оледенила и опьянило Россию, наступившая в 1918 году, эра казней. Еще страшнее нам кажется мода воюющих сторон, а потом победителей, на потопление барж, всякий раз с несосчитанными, непереписанными, даже не перекликнутыми сотнями людей, особенно офицеров и других заложников, в Финском заливе, в Белом, Каспийском и Черном морях, еще и в Байкале. Это не входит в нашу узкосудебную историю, но это история нравов,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 Иной исследователь может стать даже в тупик перед этой доверчивостью и беззащитностью диктатуры, которая лишила себя карающего меча, когда еще на Кубани был Деникин, в Крыму — Врангель, а польская конница седлалась к походу. Но, во-первых, тот декрет был весьма благоразумен. Он не распространялся на рев воен а только на ЧК и тыловые трибуналы — Поэтому предназначенных к расстрелу можно было предварительно передвигать к расстрелу поближе. Так, например, для истории сохранилось распоряжение. Секретно, циркулярно. Председателем ЧК, ВЧК по особым отделам. Ввиду отмены смертной казни предлагаем всех лиц, кои подчислящимся разным преступлениям подлежат высшим мерам наказания, отправлять в полосу военных действий как место, куда декрет об отмене смертной казни не распространяется. 15 апреля 1920 года, номер 325-16-756, управляющий особым отделом ВЧК, Егода. Во-вторых, декрет был подготовлен предварительной чисткой тюрем широкими расстрелами заключенных, могущих потом попасть под декрет. Сохранилось в архивах заявление бутырских заключенных от 5 мая 1920 года. У нас в бутырской тюрьме уже после подписания декрета об отмене смертной казни расстреляно ночью 72 человека. Это было кошмарно по своей подлости. Но в-третьих, что самое утешительное, действие декрета было краткосрочно, четыре месяца, пока снова в тюрьмах не накопилось. Декретом от 28 мая 1920 года права расстрела были возвращены в ОЧК. Революция спешит все переназвать, чтобы каждый предмет увидеть новым. Так и смертная казнь была переназвана в высшую меру,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 58-я и воинский. Еще, правда, для бандитизма, но известно широкое политическое истолкование бандитизма в те годы да и сегодня. От басмача и до литовского лесного партизана, всякий вооруженный националист, не согласный с центральной властью, есть бандит,